Глава 27: 10 франков Пришел слуга Мишель и сказал, что его зовет к себе барон в свой кабинет. Джон подошел к рукомойнику, вымыл и вытя руки, вышел из конюшни и направился в дом. Постучав, он открыл дверь и вошел в кабинет. За столом сидел барон с торжественным и сосредоточенным лицом. На столе он увидел конверт. Джон подошел к столу, Барон встал и вышел из-за стола, подошел к нему и положил руку на плечо. Вот и пришло время, Джун. Год миновал. Так быстро. Он снял руку с плеча Джуна, прошел за стол и сел. Да, Джун, пришло время. Ты едешь учиться и служить в гвардию короля. И ты учись достойно, на пользу дружбы наших стран. Садись, Джун, и выслушай меня внимательно. Ты едешь учиться и служить в отряд Кирасиров, личной гвардии короля. Учись прилежно. Вот письмо. Он взял конверт со стола и протянул его Джуну. Передашь его лично в руки полковнику Люку Леграну. Это мой бывший адъютант и друг, еще по службе в новом свете. А теперь он командующий полка, куда ты едешь служить. Барон из сейфа достал кожаный кошелек и положил на стол. Это тебе прислал твой отец. Здесь 30 золотых франков. «Джун, их разумно». Джун и не мог себе представить, что у него будет столько денег. «Интересно, что теперь скажет Николя, когда узнает, сколько у него франков?» «Джун, я тебе посоветую часть денег оставить здесь. Возьми с собой 10 франков. А когда они закончатся, я с почтой вышлю еще. Так будет, мне кажется, разумнее». И Джун согласился с бароном. Достал из кошелька и положил в свой карман 10 франков. Остальные оставил в кошельке. Ведь у него есть еще столько собранных денег от стипендии, подумал Джон. А теперь отнеси все в свою комнату и продолжай готовиться к отъезду. Он, он взял из рук барона письмо, поклонился ему по-европейски и вышел. Пока он шел к себе в комнату, кинжал дракона Чен напоминал о себе. Весом и плотным стягиванием ремней на теле придавая уверенность и спокойствие. Он уже год носил европейскую одежду и привык к ней. Зайдя к себе в комнату, он подошел к столу, открыл ящик и положил в него письмо. Достал кошелек, переложил в него франки и положил обратно в ящик. Подошел к большому зеркалу во весь рост. Глядя в него, быстро просунул руку и выхватил кинжал. нужно тихо вернулись на место. Получилось быстро. Как будто ниоткуда в руке сверкнул кинжал. Вот это да! Можно еще быстрее, если тренироваться, когда никто не видит. Он опять восхитился подарку дракона Чен, нащупал левой рукой ножны, довернул и быстро вложил кинжал в ножны и опять услышал тихий щелчок. Он расстегнул три верхние пуговицы рубашки, распахнул ворот. Ничего не видно. Расстегнул совсем и распахнул рубашку. Посмотрел. Ремень на поясе был шире и плотно прилегал. От него шли ремешки поуже, через плечи. На них окрепились ножны, кинжала под левой рукой. Рядом с черепашей защитой. Он застегнул и заправил рубашку. еще раз посмотрел в зеркало. На него смотрел красивый молодой человек. С уверенным взглядом.